27. -я. Дело в том, Джонни, что лаской ты не заставишь собак проделывать все эти шутки. В этом как раз и заключается разница между собакой и женщиной. Говорил коллин своему помощнику. «Ты же знаешь, как это бывает с собаками. Ты, лаская, обучаешь ее ложиться, вставать, кататься по полу, умирать и прочим дурацким шуткам. Затем в один прекрасный день ты захочешь похвастаться ее талантами перед приятелями, но ничего не сможешь с ней поделать. Окружающие условия изменились, собака возбуждена и сбита с толку. Собаки как дети. В обществе они сразу теряются, забывают все, чему их учили и ставят тебя в неловкое положение. Но на сцене собакам приходится проделывать трудные, сложные трюки, тем более трюки, которые они ненавидят. А что, если им не здоровятся, если они простужены или подхватили блох, или же просто не в духе? Что ты будешь делать? Просить у публики снисхождения? Да кроме того, ведь на сцене все идет как по часам. Представление начинается по звонку, и один и тот же номер может иногда повторяться до семи раз, в зависимости от условий контракта. Самое важное, что собаки должны всегда быть наготове и исполнять все, что от них требуется. Их не следует ни ласкать, ни бронить, ни ждать, когда у них появится настроение. Существует только одно средство. Они должны знать, что мы всегда добьемся от них того, что нам нужно. — Собаки отнюдь не глупы, — заметил Джонни. — Они отлично знают, что нам нужно. — Да, конечно, — утвердительно кивнул Колин. Но стоит дать им послабление, как они тут же отобьются от рук. Попробуй только ласково с ними обращаться. Они сразу же начнут делать ошибки. Необходимо внушить им страх. Они должны тебя бояться, как Бога. В противном случае в один прекрасный день ты окажешься без работы и будешь бегать по всяким захолустьям в поисках ангажимента. Полчаса спустя Майкл опять слушал, ни слова не понимая, как знаменитый дрессировщик излагал еще одному своему помощнику основы ремесла. Нам нужны только дворняги и полукровки. Из десятка чистокровных псов нам не подойдет ни один, разве что в нем бьется сердце труса. Храбрость — вот что отличает чистокровных псов от всех остальных. У них кровь так же горяча, как и у породистых лошадей. Они чувствительны и горды. Их гордость мешает нам больше всего. Послушай меня, Чарльз, я родился в семье дрессировщика. Всю жизнь посвятил этому делу и преуспел в нем. А преуспел я от того, что по-настоящему знаю свое дело. Понимаешь, знаю! И еще дворняги и полукровки дешевы. Не страшно, если они подохнут или надорвутся. Вы всегда достанете их сколько угодно и практически даром. Они легко поддаются обучению и знают, что такое страх. В этом вся загвоздка при работе с чистокровными псами. Страх им неведом. Задайте хорошую трепку дворняги или полукровки и посмотрите, что за этим последует. Собака будет лизать вам руки, ползать перед вами на брюхе и покорно сделает все, что вы от нее потребуете. Такая уж у этих собак рабская душа. Они трусливы, но дрессированной собаке храбрость ни к чему. А вам нужно, чтобы собака вас боялась. Теперь попробуйте задать трепку чистокровной собаке. Что из этого выйдет? Случается, что такая собака подыхает от оскорблений и ярости. Я знал таких. А если нет, тогда что? Они становятся упрямыми и злыми, или то и другое вместе. Иногда они бросаются на вас с пеной у рта. Вы можете убить их, но до последней минуты они будут бросаться на вас и скалить зубы. Или же они замыкаются в своем упрямстве. Это самое худшее. Я называю это пассивным сопротивлением. Они не желают бороться с вами. Вы можете засечь их насмерть, но это вам ничего не даст. Они похожи на первых христиан, которых... Жгли на кострах и бросали в кипящее масло. У них свои убеждения, и вы не сможете их изменить. Они предпочитают умереть и умирают. У меня были такие. Я изучил их и научился оставлять чистокровных собак в покое. Они выбивают вас из колеи. Они своего добиваются, но вам ничего не удастся от них добиться. Они отнимают у вас время, терпение. И, наконец, они очень дорого стоят. Возьмем хоть этого терьера, кивнул Коллинс на Майкла, стоявшего несколько поодаль и мрачно пледевшего на все, что происходит на арене. В нем совместились все качества чистокровного пса, и поэтому он не годится. Я никогда не задавал ему настоящей трепки, и никогда не задам. Это было бы только потерей времени. Если вы будете с ним слишком жестоки, он будет бороться до смерти. И умрет в борьбе. Но он слишком умен, чтобы бросаться на вас, если вы оставите его в покое. В этом случае он останется таким, какой он есть, отказываясь чему-либо научиться. Я бы охотно сплавил его с рук, но Дельмар не мог ошибиться. Бедняга Гарри знал, что собака обладает каким-то особенным талантом, и моя задача — найти его. — Может, эта собака не боится львов? — пришло в голову Чарльзу. «Да, эта порода львов не боится», — согласился с ним Коллинз. «Но что же это за трюки со львами? Может быть, он засовывает свою голову им в пасть? Я никогда о таком не слышал, но это идея». Хм, надо попробовать. Мы уже столько всего с ним перепробовали». «Все, у нас ведь есть гнибал», — сказал Чарльз. В Сельс Синклера он проделывал подобный трюк с укротительницей. «Но старик Ганнибал совсем свихнулся», — возразил Коллинз. «Я все время за ним наблюдаю и хочу от него избавиться. Всякое животное, в конце концов, может свихнуться. Особенно часто это случается с хищниками. Понимаешь, этот образ жизни и не подходит. Но когда это случается, пиши пропало. Можешь потерять все свои деньги, а если недостаточно опытен в этом деле, то и жизнь». И Майкл, несомненно, подвергли бы этому испытанию. Он потерял бы свою голову в огромной пасте дикого зверя, если бы несчастливый случай. Едва Коллинс успел договорить начатую фразу, как ему пришлось выслушать спешный доклад человека, на попечении которого находились львы и тигры. Ему было около 40 лет, хотя выглядел он вдвое старше. Глубокие вертикальные морщины, сбороздившие его лицо, скорее напоминали следы когтей хищного зверя, чем печать его характера. «Старик Ганнибал взбесился», — кратко сообщил он. «Глупости», — сказал Колин. «Это вы состарились и позволили ему взять верх над собой. Сейчас я вам это докажу. Пойдемте все к нему». Мы минут на 15 прекратим занятия, и я дам вам такое представление, какого еще не видела ни одна арена. В любом цирке за него предложили бы по 10 тысяч в неделю, но вряд ли это получится. Старик Ганнибал сдохнет от оскорбленного достоинства. Пойдемте, все до одного. Перерыв на 15 минут. И Майкл последовал за своим новым и самым жестоким хозяином. Они вдвоем шли впереди, а за ними целая толпа служащих и дрессировщик. Все знали, что Гаррис Коллинз демонстрирует свое мастерство только избранному кругу профессионалов. Смотритель за хищниками, чье лицо отражало его собственную звериную сущность, жалобно запротестовал, когда увидел, что его работодатель собирается войти в клетку Ганнибала, вооружившись только палкой от метлы. Ганнибал был уже стар, он считался самым крупным изо всех укращённых львов, и все его зубы были целы. Тяжело ступая и покачиваясь, как это делают психичники в неволе, он расхаживал по клетке в тот момент, когда нечаянная публика заполнила пространство перед ней. Не обращая на людей ни малейшего внимания, он продолжал мерить шагами пространства, покачивая головой из стороны в сторону, и каждый раз, доходя до края клетки, Гибко разворачивался и шел обратно, показывая всем своим видом, что принял какое-то решение. Он так уже два дня бродит, жаловался смотритель. А подойдешь поближе, так сразу бросается. Посмотрите, что он со мной сделал. Надзиратель вытянул правую руку, приподнял порванный в клочья рукав рубашки и показал параллельные полосы запекшейся крови, следы когтей льва. Я к нему и не заходил вовсе, я хотел только... Вычистить клетку, а он высунул лапу. Да как хватит меня по руке? Хоть бы зарычал, что ли? Так нет. Все молчит и только ходит взад-вперед и ходит. — Где ключ? — спросил Коллинз. — Так, теперь впустите меня, заприте клетку и выньте ключ. Выбросьте его подальше и забудьте о нем. Я могу сколько угодно ждать, пока вы найдете его, и освободите меня. Гаррис Коллинз, этот маленький, худой как щепка человечек, который жил в постоянном страхе, что мать его детей опрокинет ему на голову тарелку с горячим супом, в присутствии самой взыскательной публики, состоящей из его служащих и профессиональных дрессировщиков, вошел в клетку Ганнибала, вооруженной лишь палкой от метлы. После того, как дверца за ним закрылась, Гаррис Коллинз, бросив небрежный, но внимательный взгляд на льва, повторил свой приказ и заставил надзирателя вынуть ключ из замка. Не обращая никакого внимания на незваного гостя, Ганнибал несколько раз прошелся по клетке. А Коллинз, подождав пока лев в очередной раз повернется к нему спиной, шагнул вперед и остановился, преградив Ганнибалу дорогу обратно. Возвращаясь, лев обнаружил, что путь перекрыт но рычать не стал. Мускулы заиграли под его рыжей шелковистой шкурой, и он набросился на мешавшие ему препятствие Но Колинс, знавший наперед все, что лев собирался сделать, силой ударил по его мягкому носу палкой от метлы. Ганнибал с рычанием отступил и во второй раз замахнулся своей могучей лапой, но Коллинз снова опередил его и очередным ударом по носу заставил отступить. «Заставьте его наклонить голову, и тогда вы в безопасности», произнес знаменитый дрессировщик низким от напряжения голосом. «Ах, вот ты как! На же, получай!» Разъяренный Ганнибал приготовился к прыжку и поднял свою голову, но, получив очередной удар, опустил ее, ткнувшись носом в полклетки, и царь зверей отступил снова, рыча и издавая клокочущие звуки. «Следите за мной», — объявил Колинс, силой ударив льва понус, ускоряя тем самым его отступление. «Человек господствует над зверем, потому что обладает разумом», — проповедовал коллинс «Именно разум, управляя телом человека, предвосхищает мысли и действия животного. Вот и весь секрет». Сейчас вы увидите, как я его усмирю. Он совсем не так страшен, как ему кажется. Я выбью из него эту дурь. Моя палка отлично выполнит эту задачу, смотрите. Под градом ударов лев был вынужден отступить дальше, вглубь клетки, низко пригнув голову к земле. Теперь я загоню его в угол. И Ганнибал фыркая и ворча, уворачиваясь от сыпавшихся на него ударов и отмахиваясь передними лапами от назойливой метлы, послушно отступил в угол клетки. Он присел на задние лапы и весь съежился в мучительной попытке занять как можно меньше места. Он защищал свой нос, постоянно тыкаясь им в пол клетки, и это не давало ему возможности наброситься. Вдруг Ганнибал медленно поднял голову и зевнул. Но на этот раз удара не последовало, потому что Коллинз, знавший наперед все намерения Ганнибала, предвосхитил и этот зевок. «Теперь он в моих руках», — объявил Коллинз. На этот раз в его голосе не чувствовалось никакого напряжения. «Если лев начинает зевать в самом разгаре борьбы», Можете быть уверены, мозги у него в порядке. Он вполне разумен. Он был вынужден образумиться, иначе он так и продолжал бы набрасываться вместо того, чтобы зевать. Он понимает, что проиграл и своим зевком как бы говорит нам «Я сдаюсь ради всех святых. Оставьте меня в покое, мой нос совсем разбит. Я охотно задал бы вам жару, но не могу». Я сделаю все, что вы хотите, я буду паинькой, только не трогайте больше мой несчастный нос. Но человек, являясь хозяином положения, не может себе позволить пойти на уступки. Вы должны вбить зверю в голову, что вы хозяин, пусть он зарубит себе это на носу. Не останавливайтесь, когда он выходит из игры, пусть он проглотит лекарство и оближет ложку. Заставьте его лизать ноги, втаптывавшие его в грязь, лизать палку, которая его бьет. Вот, посмотрите. И Ганнибал, самый крупный из всех плененных львов, пойманный уже взрослым в родных джунглях и до сих пор сохранивший все свои зубы. Ганнибал, этот подлинный царь зверей, отступил вглубь клетки. Отступил из страха перед чудушным человечком, угрожавшим ему палкой от метлы и еще больше съежившись, забился в угол. Совершенно униженный, с согнутой спиной, само положение которой исключало всякую возможность прыжка, он все ниже и ниже наклонял голову, пряча ее на груди и всей тяжестью тела опирался на согнутые локтевые суставы защищая свой несчастный нос массивными лапами, одним взмахом которых он мог вышибить дух из Колинза. «Возможно, он притворяется», — заявил Колинз. «Но ему все равно придется поцеловать мои ноги и эту палку. Вот посмотрите». Он поднял левую ногу и без тени сомнений быстро и решительно поставил ее на шею льва. Палку он держал наготове для того, чтобы предотвратить возможные действия Ганнибала, мысли которого были заранее известны дрессировщику. И Ганнибал выполнил то, что предвидел и предсказал Коллинс. Лев поднял голову, раскрыл огромную пасть и, блеснув клыками, готов уже был вонзиться в тонкую, обтянутую шелковым носком лодыжку над открытой кожаной туфлей. Но ему не удалось этого сделать. Едва клыки его приблизились к лодыжке Колинза, как сильный удар палкой снова вынудил Ганнибала опустить голову, спрятать ее на груди и закрыться лапами от ударов. «Он в здравом уме», — сказал Колин, «Он понимает, насколько вообще может понять, что я умнее его и что он окончательно побежден». Будь он не в своем уме, он бы этого не понял. «А я...» Не смог бы предугадать его намерений и определить его действий. Он тогда и мокрого места от меня не оставил бы. Коллинз стал тыкать Ганнибала концом своей палки, всякий раз угрожая привести ее в действие. И громадному льву оставалось только лежать и беспомощно рычать, все выше поднимая морду при каждом тычке. Это продолжалось до тех пор, пока из-за клыков не показался красный язык. В конце концов Ганнибал лизнул таки ногу, попиравшую его шею, а затем и палку, которая наказывала его. «Будешь вести себя как следует?» спросил Коллинз, грубо толкая ногой шею льва. Не в силах больше сдерживать свою ненависть, Ганнибал грозно зарычал. «Будешь теперь вести себя как следует?» повторил Коллинз, еще грубее толкая в шею Ганнибала ногой. И Ганнибал поднял голову и снова лизнул кожаную туфлю и тонкую, обтянутую шелковым носком лодыжку, или грызть которую он смог бы в один момент.